Глава шестая. Стерлинг. Чаще всего по вечерам я предпочитал ужин на вынос из моего любимого местного гастронома. Но в тот вечер я отказался от этого по очень резкой причине. Выйдя из душа, я вытерся и надел джинсы и темно-синюю рубашку на пуговицах сверху донизу. Мне пришлось постоять под теплым душем, потому что я собирался ужинать с женщиной, переспать с которой после ужина у меня не было ни единого шанса. Что за фарс? Большинство мужчин хотят только одного, но мои потребности и желания были несколько сложнее. Да, я иногда выпускал пар с девушкой на одну ночь, но центром моего мира стала мама. У неё рано началась деменция, и я отвечал за то, чтобы она получила самый лучший уход. Мой отец оказался самовлюблённым придурком, он наверняка обещал быть с ней в болезни и здравии, но когда 3 года назад её здоровье начало ухудшаться, он отправился искать пастбище позеленнее, сообщив, что у него кризис среднего возраста. Ему необходимо найти себя, что бы это ни значило. Он вернулся в Лондон, чтобы жить с женщиной, в которую влюбился в средней школе. Мама осталась один на один со своим диагнозом. Мне приходилось принимать решения относительно её здоровья и оплачивать уход за ней, но ситуация оказала на меня очень сильное влияние. Моя вера в любовь испарилась без следа. Брак моих родителей был долгим и счастливым, потом раз отец ушёл из семьи, как будто всё это для него ничего не значило. За 3 года я говорил с ним 3жды. Я знал, что я должен заботиться о маме, не ожидая от него ни цента. Я хорошо зарабатывал, но я жил в Нью-Йорке, одном из самых дорогих городов в мире. Мама находилась в специальном заведении в Нью-Джерси, но в идеале мне бы хотелось перевести её в лучшие условия и ближе к городу. Наследство означало, что мне никогда больше не придётся беспокоиться о том, чтобы у неё было всё необходимое. С глубоким вздохом я сунул ноги в ботинки. Я не мог облажаться. Мне нужно было жениться, как я уже говорил, но это был единственный способ сделать так, чтобы все работало. Да, Кэмрин понравилась мне с того самого момента, когда мы впервые встретились несколько лет назад. Она была классной и умной, и немного упрямой, как и любая хорошая бизнесвумен из Нью-Йорка. Но я решил, что раз я не собираюсь за ней ухлестывать, этот поезд ушел. Дело кончено. Я пригласил её в хороший ресторан, чтобы произвести на неё впечатление, но это ничего не значило. Нанеся немного одеколона на волосы, я хмыкнул: "Ага. Как же